Глава седьмая. Егор. Вот уж не ожидал, что еще раз окажусь в доме Рыкова. Но, тем не менее, я здесь. Паркуюсь во дворе и выхожу из машины. Макс встречает меня и протягивает руку. Пожимаю. Михаил ждет тебя. Проходи сразу в дом. Спасибо. Поднимаюсь по ступенькам, а в голове ни одной мысли. Зачем я мог ему понадобиться? Да еще так срочно, что забыла о моем якобы хамском поведении в адрес своей жены. Алена, шумно втягиваю носом воздух, — «не дает мне покоя эта женщина. Думаю о ней постоянно и ничего не могу с собой поделать. Хоть хватай в охапку и увози из этого замка. Только вряд ли кто-то оценит мой порыв. А сама она в первую очередь». Привыкла к роскоши. А я что могу ей дать на свою оперскую зарплату и левую премию? Мысли дурные. Качаю головой и сворачиваю в гостиную. Надо как-то избавиться от них, пока не начали вредить работе. Михаил Алексеевич сидит на диване, откинувшись на спинку, и даже не предпринимает попытки встать мне навстречу. Замечая его неестественную позу и бледность. Нездоров он, что ли? Добрый день. Подхожу сам и протягиваю руку. Слабо пожимает. Здравствуй, Егор. Присаживайся. Диван стоит углом. Сажусь на другую сторону угла, чтобы нам видеть друг друга. Неважно, выглядите. Сухо замечаю, надеясь на подробности. Случилось чего? Да. Он неприятно морщится и рефлекторно прижимает ладонь к левому боку. Но сейчас не об этом. Выводы сделать нетрудно, но они могут быть ошибочны. Надо попытаться узнать больше о недомогании Рыкова. Это может быть важным. Интуиция меня еще никогда не подвозила. Я весь внимание. Мою жену ты уже видел и даже имел счастье с ней познакомиться. При упоминании Алены его лицо смягчается, а меня взрывает ревностью. Не имею права найти эмоции и всеми силами гашу их внутри себя. Так себе знакомство. Равнодушно пожимая плечами, словно это для меня ничего не значит. Но в голове помимо воли возникают маниакальные мысли. Грохнуть его к херам, чтобы не смел к ней прикасаться. Чтобы не стоял на моем пути. И словно шизует И меня это сильно напрягает. А большего и не нужно. Его улыбка становится похожей на оскал. У меня к тебе личная просьба. Все, что в моих силах, развожу руки в стороны, показывая благодушие и очень стараясь не выдать себя с потрохами. Одно неверное слово, и мне конец. И я хочу, чтобы ты продолжил за ней присматривать. В смысле, следить? Уточняю, не совсем понимаю, что Михаил имеет в виду на самом деле. Нет, следить больше не нужно. Именно присматривать. Он замолкает на несколько секунд, видимо, подбирая правильные слова. «Я хочу, чтобы ты был рядом с Аленой 24 часа в сутки», стал ее тенью и контролировал каждый шаг. И я зависаю, не знаю, как реагировать. За долю секунды сердце разгоняется до максимума и пытается проломить грудную клетку. Инстинктивно сжимаю зубы и стискиваю кулаки. «Быть рядом с Аленой». Эхом звучат его слова. И внутри словно разрывается снаряд, разнося меня в дребезги. Часто дышу, собирая себя по атомам воедино. Нельзя так реагировать. Это опасно. Головой понимаю, что надо отказаться, иначе не вывезу. Просто не смогу держать дистанцию. И сорву к херам всю операцию. Но губы сами собой произносят. Зачем? Пока я не поймаю одного урода, А в большой опасности. Рыков вмиг становится серьезным. Алена единственная моя слабость. Игла кощей, если хочешь. Все так серьезно? Хмурист от таких откровенностей. Дышать становится все тяжелее, словно не хватает кислорода, а в горле неожиданно пересыхает. Более чем, кивает Михаил. Этот дом хорошо защищен но недостаточно для внутренней угрозы. Что вы имеете в виду? В моем окружении крыса, и я должен ее поймать. А ты, указывает на меня пальцем, мне поможешь. Согласен? Его вопрос не предполагает возможности выбора. Михаил загоняет меня в угол, вынуждая поступить так, как надо ему. Можно попробовать выкрутиться, но вся проблема в том, что я не хочу. Черт, да я согласен на все, лишь бы быть ближе к этой женщине. Даже понимая, что она погубит меня, я как чертов мотылек лечу к жаркому пламени. Скажем так, я не против. Все же ухожу от прямого ответа. Но хотелось бы поподробнее про обязанности и полномочия. Я должен понять, как все тут устроено, и, возможно, найти компромат. А эта должность сильно развяжет мне руки. Надо рисковать. Без одобрения начальства, конечно, опасно, но это мое решение. И ответственность тоже моя. Ты отвечаешь за Алену головой. Отвечаешь передо мной лично. Любые полномочия, если понадобится. Главное, чтобы она была в целости и сохранности. Я понял. Днем это возможно, но ночью... Ты будешь жить в этом доме, перебивает меня. Комнату тебе уже приготовили. Анфиса все покажет. «Надо же, как подготовился!» «Да просто был уверен, что я не откажусь!» «Когда все закончится, щедро заплачу!» «Щедро» — это выразительно приподнимаю бровь, хотя мне плевать на его деньги. В моей крови слишком много всего намешано. Адреналин, азарт, дикая страсть. Вины сейчас просто взорвутся от такого коктейля. «Не обижу», — уходит от ответа. «Я так понимаю, отрицательный ответ вас не устроит?» «Увы», — довольно хмыкает, — «ты единственный, кому я могу ее доверить». «Почему я?» «Потому что ты точно не крыса. Она завелась раньше, чем ты появился. Да и, честно сказать, отношения у вас не заладились сразу», — скалится Михаил. «А значит, беспокоиться не о чем. Мысль понятна?» «Наивный ты придурок. Я только и думаю, как нагнуть твою жену и выдрать в разных позах до исступления. Крупная дрожь проходит по телу и концентрируется в паху. Вот только этого еще не хватало. Более чем. Сухо улыбаюсь ему и мысленно вспоминаю таблицу умножения. Тогда по рукам... По рукам. Поднимаюсь и пожимаю его руку. Ну, я поехал за вещами? Не задерживайся. Киваю. Быстро прощаюсь и выхожу из дома. На крыльце перехватываю Макса. Надо выяснить, что случилось с Рыковым, только осторожно, чтобы не вызвать ненужных подозрений. «Счастливчик!» — усмехается тот и по-приятельски хлопает мне по плечу ладонью. «Трудно спорить», — расплываясь в улыбки, грамотно играя свою роль. Небось, сам хотел на эту должность. Безлобно подкалываю его, настраивая на нужный лад. Мне нужен хрупкий мостик доверия, ибо на более прочный фундамент времени попросту нет». «Да, Господи, упаси!» — хмыкает Макс и довольно улыбается. «Если, не дай бог, что случится с Аленой, Михаил разбираться не будет». «Заманчивая перспектива», — тяну я и растерянно чешу затылок. Макс не выдерживает и громко смеется. «Да, Егор!» — вновь припечатывает ладонь к моему плечу и подталкивает к машине. Везет тебя, как утопленнику. Медленно идем по дорожке к воротам. И не говори, отвечая вкрадчиво и быстро перевожу тему в нужное мне русло. Кстати, по какому поводу кипишь? Ты не знаешь, что ли? Макс останавливается и хмуро смотрит на меня. Да пока нет. Равнодушно пожимаю плечами и невольно задерживаю дыхание. Расскажет или нет. Максим несколько секунд задумчиво молчит. Видимо, решая, стоит ли мне знать. Начинаю нервничать. Неужели не вышло? Мы поехали на сделку. А там подстава и менты, полушепотом говорит он. Шмалять начали. Михаила зацепила каким-то образом. Ничего себе. Серьезно зацепила? Быстро прикидываю, кто мог слезть инфу. И почему наши мне об этом не рассказали. Какие-то непонятки. Может, они сами не знают? но облава с неба упасть не могла. Или закос под наших, или наши что-то замутили за спинами начальства. А может, просто мне не посчитали нужным сообщить. «Да не, крови много потерял, а так в норме уже», — отмахивается Макс. «На нем как на собаке заживает». «Ну и хорошо. А кто навёл? Выяснили?» «Пока нет. Михаил думает, это происки Леонова». «Кто это?» — включая дурака, хотя прекрасно за эту фамилию. Леонов Николай Семенович, Один из местных криминальных авторитетов. Держит половину города и промышляет наркотой и оружием через левые каналы. «Да, старый друг», — невнятно бормочет Макс, явно не желая делиться подробностями. «В 90-е вместе начинали, а потом разошлись. Но пока никакой доказухи. Но будем искать». «Ладно, удачи», — щёлкаю брелком. «Я скоро вернусь». «Давай». Пожимаем руки, а я сажусь в машину и выезжаю с территории. Надо срочно связаться с нашими и все им рассказать. Они должны быть в курсе. И дать мне какие-то указания, как действовать в той или иной ситуации. На такой расклад мы никак не рассчитывали. Быстро пишу СМС Стасу. «Детка, надо увидеться. Срочно». Как все это глупо выглядит. Но безопасность и конспирация превыше всего. Мой номер могут слушать и проверять. Я даже больше чем уверен, что Рыков это делает, раз он так печется о жене. Телефон призывно вибрирует в руке. Открываю. «Котик до вечера не потерпит?» Губы сами по себе расплываются в улыбке, отвечаю. Вечером котик уедет в командировку на неопределенный срок. Несговорчивая какая у меня барышня. «Скоро буду», — приходит ответ. вот тот -то же» хмыкаю и кидаю телефон на соседнее кресло. Внимательно наблюдаю в зеркале заднего вида, проверяя, чтобы не было хвоста. Проезжая несколько светофоров и, убедившись, что никто за мной не следит, сворачиваю в нужную сторону. На пустырь приезжаю первым. Выхожу из машины и жду своих начальников. Как мы будем из всего этого болота выгребать, не имею ни малейшего понятия. Но то, что уже не отступлю, не обсуждается. Спустя полчаса на пустырь влетает джип Стаса и останавливается в нескольких метрах от меня. Стас выбирается на улицу и идёт ко мне. «Чего там такого срочного?» Пожимаем руки. Он присаживается рядом со мной на капот моей тачки. «Серёг, ждать не будем?» «Нет, давай вдвоем обсудим». Равнодушно пожимаю плечами и выкладываю Стасу все, что узнал, начиная предложением Рыкова и заканчивая рассказом Макса. Да твою мать! зло рявкает он, резко спрыгивает с капота и лупит по нему ладонями. Э, поаккуратнее, шутливо возмущаюсь я. Валить тебе надо! Дай мне пару часов, я все организую. Никто не найдет. Стас, хорош! отрицательно качаю головой. Я никуда не поеду. Почему? Я хочу остаться в этой истории, с нажимом отвечаю ему. Это важно для меня. Зачем такой риск? Мы его и так закроем». Отвожу глаза в сторону, не зная, как рассказать правду, что это уже не дело принципа, а борьба за женщину, в которой у меня практически нет шансов. Но я хочу рискнуть и поставить на кон все, что есть. И за бабы, что ли?» — пораженно вскрикивает Стас и едва не подпрыгивает от негодования. «Егор, ты серьезно?» Пожимаю плечами. «Ответить мне нечего». Стас слишком прозорлив и все прекрасно угадал без моей помощи. «Да что за идиоты мне достаются?» Он припечатывает ладонь ко лбу. «Одного послал телохранителям подработать, втюрился. Второй туда же. Вы чуть дебилы, что ли?» «Хватит», — пытаюсь усадить и немного снизить уровень накала в нашей беседе. «Да что хватит? Ты представляешь, чем все это может закончиться?» «Все нормально, я держу себя в руках», — вру не моргнув глазом хотя на самом деле ни хрена я не контролирую. Вижу Алену, и способность мыслить здраво просто исчезает из-за моих умелок. «Я же тебя предупреждал!» Никак не может успокоиться он. «Ну, извини, я не специально!» Иронизирую и складываю руки на груди. «Но что я могу еще сказать в свое оправдание?» «Стас прав». и Илюха тогда тоже накосячил знатно. Зато какая семья в итоге получилась? «Может, и у нас есть шанс?» но если я не затуплю и правильно разыграю эту партию. Ждем, Серёгу», — обреченно выдыхает Стас. «Может, он объяснит тебе?» Закатываю глаза к небу, как маленькие, как будто я не понимаю, что все это лютый трэш. «Не могу я по-другому, не могу!»